Генерал пошел за графином и стаканом и вернулся в комнату, где был заперт его пленник. Незнакомец стоял возле камина, прислонившись к стене с непокрытой головой. Шляпу он бросил на стул. Он, вероятно, не ожидал, что его увидят при таком ярком освещении. Когда его взгляд встретился с пронизывающим взглядом генерала, на его лице появилось угрюмое выражение. Но он тотчас же смягчился и, любезно улыбнувшись, поблагодарил своего покровителя. Генерал поставил стакан и графин с водой на камин, и неизвестный, еще раз бросив на него горящий взгляд, прервал молчание. «Сударь», — тихо сказал он, и голос его уже не прерывали спазмы, хотя он все еще выдавал внутреннее волнение. «Я, конечно, кажусь вам странным. Извините меня за причуды, но они вызваны необходимостью. Если вы останетесь здесь, то я прошу вас, не смотрите на меня, когда я стану пить». Маркиза раздражала, что он вынужден все время повиноваться человеку, который не нравится ему, и он резко повернулся к нему спиной. Незнакомец выхватил из кармана белый носовой платок, обернул им правую руку, затем взял графин и залпом выпил всю воду. Маркиз, вовсе не помышляя нарушить свое безмолвное обещание, нечаянно взглянул в трюмо. Благодаря расположению зеркал он отлично увидел незнакомца и заметил, что платок сразу стал красным, потому что беглец прикоснулся к нему окровавленными руками. «А, вы посмотрели на меня!» — воскликнул незнакомец, когда, выпив воду и запахнувшись в шубу, он опасливо взглянул на генерала. «Я погиб! Они идут! Вот они!» «Я ничего не слышу!» — сказал генерал. «Вам нет нужды, как мне, прислушиваться!» «Вы обогрены кровью, очевидно, вы дрались на дуэли!» Спросил генерал, встревоженный цветом пятен, которые расползались по одежде его гостя. Вот именно, на дуэли, подтвердил незнакомец, и его губы тронула желчная усмешка. В этот миг издали послышался топот копыт. Несколько лошадей неслись галопом, но звуки эти были слабы, как первые проблески зари. Привычное ухо генерала уловило, что скачут вымуштрованные кавалерийские лошади. «Это жандармы», — произнес он. Он взглянул на своего пленника так, словно хотел рассеять сомнения, которые, вероятно, внушил ему своей невольной нескромностью. Взял свечу и спустился в гостиную. Не успел он положить ключ от верхней комнаты на камин, как топот конницы стал ясвеннее. Она приближалась к особняку с такой быстротой, что генерал вздрогнул. И действительно, лошади остановились у подъезда. Один из всадников, обменявшись несколькими словами с товарищами, соскочил и так громко постучал, что генералу пришлось отворить дверь. Он не мог совладать с тайным волнением — увидев шесть жандармов в шапках с серебряными галунами, блестевшими при лунном свете. «Ваша светлость», — обратился к нему бригадир, — «вы не слышали, не пробежал ли сейчас к заставе человек?» «К заставе? Нет, не слышал. Вы никому не отворяли дверь? Вы что же думаете, что я всегда сам отпираю двери?» «Прошу извинить, ваше превосходительство, но мне показалось...» «Это еще что за шутки?» — сердито крикнул Маркиз. «Как вы смеете?» «Не извольте гневаться, ваша светлость!» — смиренно продолжал бригадир. «Извините нас за старание. Мы отлично знаем, что пэр Франции не станет впускать в свой дом убийцу, но мы хотим получить некоторые сведения». «Убийцу?» — воскликнул генерал. — И кого же он? — Сейчас зарубили топором барона демони подхватил жандарм. — Но за убийцей снарядили погоню. Мы уверены, что он где-нибудь тут, неподалеку, и устроим облаву. Прошу прощения, ваше превосходительство. Говоря это, жандарм уже вскочил на лошадь и, к счастью, не мог видеть лица генерала.